Глава 21. На запланированную встречу Владимир с Николаем поехали вместе. Секретарь, слышав их имена, провела в отдельный кабинет. Нотариальная фирма богата и дорожит своей репутацией, а потому все было устроено так, что клиенты не встречаются в приемной. Влад уже сидел в комнате, куда их привели, сидел в одном из кресел для посетителей, вальяжно вытянув ноги под столом. Вся его поза говорила о том, что это он здесь. Вот этот промежуток времени главный, и именно он все решает. А ты постарел, Николаша. Бросил Влад усмешку, увидев Николая. "Да и ты смотрю, не молодеешь", усмехнулся Николай. Владимир усмехнулся. Охировка отца и той мразь, что приходится ему кровным родственникам, казалось, не прерывалась на эти тридцать с лишним лет, что прошли с момента их последней встречи. Владимир сел за стол напротив Влада и не скрываясь рассматривал его так, как рассматривают зверей в зоопарке. "Похож?" задал вдруг неожиданный вопрос Влад. "На кого?" Влад не ответил лишь рассмеялся. Владимир смотрел на него спокойно, а у самого крутилась мысль: "Нет у него точно отклонение в психике. Это видно, как говорит Олег, невооруженным взглядом. И это мне надо посещать психолога. В таком случае ему самому надо жить в кабинете у психолога, а еще лучше в закрытой клинике". Само подписание всех бумаг заняло у них не больше 15 минут. все таки в этой фирме работали профессионалы своего дела, бумаги для сделки купли-продажи были оформлены быстро. Обмен подписями, передача документов И перед Николаем легла на стол бумажка с адресом гостиницы, где держали Станиславу. Когда Владимир с Николаем вошли в тот занюханный отель в номер, где скрывали Станиславу, и увидели ее лежащей на кровати, не сговариваясь одновременно шагнули к ней. Николай нащупал на шее Станиславы пульс и замер. Жива, просто спит. Её что-то вкололи. Он кивнул на прикроватную тумбочку. Там лежала пустая ампула с названием препарата. Похоже, что у того, кто сделал ей укол, осталось еще что-то человеческое. Так мы хотя бы узнаем, что именно ей вкололи. Я вызываю скорую. По описанию администратора это была Светлана. Хороша, подруга, ничего не сказать. Олег вошел в номер. Ушла минут 30 тому назад. Медики приехали быстро. Врач в виде фампы её сказав, что это снотворное. Предложили забрать Станиславу в больницу. Нет, домой поедем. Сделайте ей общеукрепляющее и поедем. Пап, может, пусть Станиславу в больницу заберут? Нет, сын, домой. Стася поспит и проснется, но уже дома среди своих. А дома Станиславу вырвало. Николай успел среагировать, повернув ее на бок. Сын, помоги ее раздеть. Сняли юбку в четыре руки расстегнули блузку, и взору открылись синяки на плече, на бедре и по всему ее телу. Николай второй раз в жизни выругался при сыне. Как так можно с женщиной, со своей женой, с матерью твоего ребенка? ведь он же когда-то ее любил. О том, что Станиславу на том видео насиловал муж, не укладывалось в голове у обоих мужчин. Станислава затихла, задышала ровно и снова провалилась в сон. Валов, тебе пора навстречу». встречу. Николай напомнила, рыгонько подтолкнулся на к выходной двери. Поезжай, опоздаешь. Пап, ты уверен, что справишься? Уверен, поезжай. Владимир уехал на встречу с деловым партнёром, а сам вспоминал отца его хлопоты вокруг Станиславы. Улыбнулся. Неужели влюбился? Опять и снова? Впрочем, кто я такой, чтобы его осуждать? Какой-то веки его выбор женщины мне нравится. Интересно, а у отца тоже всегда так же, как у меня, с первого взгляда на женщину башню сносило? А ведь, наверное, да, так же. Именно поэтому он всегда так скоропалительно женился. Владимир вспомнил Анюту, то как увидел ее сидящий в кабинете у Олега, как взял ее за руку, заглянул в глаза и пропал. Усмехнулся. Девушка сказала две фразы, а я уже понял, что влюбился. Ведь как прощевой малолетка влюбился, кому сказать, не поверят. Впрочем, никому и ничего говорить я не собираюсь. Отец все и сам уже обо мне понял, Станислава Надеюсь тоже поймет». В этот раз Станислава проснулась хорошо со вкусом обставленной спальни. Ничего лишнего, но всё-таки чего-то не хватало. Она огляделась и поняла: здесь не хватало женского присутствия. Очень уж всё здесь лаконично и по-мужски, что ли. Она лежала в кровати, заботливо укрытая одеялом, на ногах были тёплые носки, судя по размеру, явно мужские. Из одежды на ней было только нижнее бельё. Кто её раздел? Где она и как здесь оказалась? То, что кошмар закончился, она поняла потому, как заботливо была укутана. Вот хоть бы и носки, кто-то же ей натянул, вряд ли подруга или бывший муж. Тогда кто? Дверь в комнату, где она проснулась, а точнее, очнулась после очередного укола, сделанного ей Светкой, была открыта. "Пит то как хочется", просипела она, садясь на кровати и массируя виски. Голова гудела. "Да когда же это кончится уже?" Медик и Светки тоже тот еще. На бедре вместо укола красовался огромный синяк. На плече, кстати, тоже. Этот, впрочем, был оставлен Владом. Вот бы воды оставили тюремщики мать их. Вот умру тут у вас от жажды. Будет вам потом счастье. Неизвестно кому обращаясь, обращаюсь, она. Скорее уж несчастье будет. В дверях показался Николай с желаной бутылкой воды. Он открыл бутылку и протянул Станиславе. Помочь? Она отрицательно мотнула головой и взяла бутылку воды из его рук, выпила почти всю залпом. Спасибо, улыбнулась потрескавшимися губами. Расскажешь, что это вообще было со всеми нами? И Коль, мне бы дочери позвонить. Она же уже обыскалась, меня, наверное. Нади, держи свой телефон. Нашли его тогда парни в траве. Звони дочери. Она и правда уже ждёт твоего звонка. Ты, кстати, есть хочешь? Тут Станислава поняла, что не помнит, когда она ела последний раз. Умираю от голода. Николай кивнул и вышел из комнаты, давая ей возможность поговорить с Анютой. Ой, ну наконец-то ты выспалась, Соня, выдохнула дочь в трубку и рассмеялась. Правда, мне уже дядь Коля сказал, что ты просто спишь и что уже всё хорошо. Анюта, как он тебе, дядь Коля?" зашептала Станислава в трубку. "Он сам так велел себя называть", удивила дочь ответом. "Мам, как ты? И есть хочу, и спать хочу. Уж не сглазили ли меня?" попыталась пошутить Станислава. "А главное, я знать всё хочу. Вот сейчас с тобой поговорю и Николай пытать буду. Ой, ну слышишь, что ты в норме, расшутишь уже. Главное, ты там Николая не запытай до смерти, он хороший", рассмеялась дочь. "Дочь, мне бы одежда не помешала, съезди ко мне домой, а?" Возьми джинсы и футболку, а то мне домой ехать не в чем. Ладно, мам, скинь потом адрес своего убежища, а то я знаю, что ты в квартире под надежным присмотром, а где именно, понятия не имею. Станислава, закончив говорить, повернулась к Николаю, вернувшемуся в спальню. Коля, давай по порядку. Где мы сейчас и где Владимир? С ним все в порядке? Надеюсь, вы не обменяли его на меня? Ты в его квартире, с ним все в порядке. Нет обмена мы не делали. Ответы на ее вопросы последовали строго в том же порядке, что она ему задала. Коля, мне бы одежду какую-нибудь, а? Не в белье мне ходить, светя всеми своими синяками. Уж извини, с твоих вещей только то, в чём ты была. Могу предложить Вовкин халат. Ну и отлично. А с чего ты извиняешься? Ну, как бы тебе сказать, Николай замялся. Короче, тебя вырвало. Видно, второго укола подряд твой организм не вынес, да ещё на голодный желудок. А откуда ты узнал, что на голодный? Нет, ну надо же, а? рассмеялся Николай. То есть тебе не стыдно, что тебя вырвало? Тебя только интересует, как мы узнали, что это голодная было? Ну извини, голова не соображает от этих уколов. Конечно, не самое приятное, надо полагать зрелище было. Станислава замолчала, видимо, пыталась представить картину во всей красе, представив идовило. Ой-фу, и правда стыдно-то как. Вот поэтому он тебя и раздел. Вот ведь? один-один у нас теперь с ним. А? Усмехнулась Станислава. Что? Николай удивлённо на неё посмотрел. Да был эпизод у нас с ним в прошлой жизни, когда он уставший как собака ко мне пришёл. С трёх рюмок водки и плотного ужина отключился. Пришлось его у себя в спальне дочери оставлять, ну и раздевать, смущённо добавила она. Николай рассмеялся. Какая, оказывается, у вас с моим сыном была насыщенная жизнь. «Да уж», — Станислава фыркнула. Коля, я бы в душ сходила, очень смыть себя всё хочется. В душ? Ну, пошли, покажу, где он и как всё устроено. Коль, Станислава замялась и осталась сидеть. Да не смотрю у на тебя, не переживай. Вот ведь горе мне на всю мою седой голову усмехнулся Николай